Глава 42. Леди Болдок не приглашает Финнеса Финна. Дом Леди Болдок на Беркли-сквер был очень внушительным. Большой особняк с пятью окнами по фасаду, высокой дверью, огромный квадратный передний и толстым швейцаром в кресле с круглой спинкой. Дом этот, однако, был мрачен и уныл. Его уже 10 лет не перекрашивали и 20 не меняли мебель. Тем не менее, леди Болдок устраивала вечера, и люди на них ходили, хоть и не в таком количестве, как на вечера леди Гленкоры. Мистер Финнис Фин в этом сезоне приглашения не удостоился. И вот почему. «Да, отправь и мистеру Финну, разумеется», в начале весны сказала леди Болдок дочери, которая готовилась рассылать визитные карточки. «Он не слишком мне по душе», ответила Августа Борем которая в Солсбе оказалась, быть может, наблюдательнее матери и того кое-что заподозрила. Леди Болдок, однако, не любила, когда дочь ей перечит. «Мистеру Финну непременно», продолжила она. «Ему прочит большое будущее, и он представляет округ лорда Брентфорда. Он, конечно, радикал, но с этим ничего не поделаешь. Нынче вся подающая надежды молодежь — радикалы. В солсби он был очень любезен. Но мама... «Что? Вам не показалось, что он несколько вольно ведет себя с Вайлет?» «О чем ты, Августа? Вы не думали, что он влюблен в нее?» «Боже, милостивый, нет!» «Мне так кажется, и порой мне сдается, что она отвечает ему взаимностью. Не верю ни одному слову, Августа, ни единому. Я непременно бы заметила. В таких делах я очень проницательна, от меня ничто не может ускользнуть». «Даже Вайлетт не дойдет до такой глупости. Отправь ему карточку, пусть явится сюда. Мы сами все увидим». Мисс Августа Борем превосходно понимала свою мать, хотя никогда не могла на нее повлиять. Карточка была приготовлена, но, не имея возможности взять верх собственными силами, дочь научилась действовать хитростью, и потому леди Болдок удалось не просто переубедить, но разбить на голову, причем в тот же день, как раз вовремя, чтобы помешать отправке карточки. До ужина, когда мать и дочь пили чай, в комнату вошел лорд Болдек и, получив от матери надлежащую долю похвал, поощрений и нежностей, взял из фарфоровой вазы карточки и принялся их перебирать. «Лорд Фоун!» — воскликнул он. «Самый непроходимый болван во всем Лондоне! Леди Хартлтоп! Вы же знаете, что она не придет!» «Не вижу, почему бы ей не прийти!» сказала леди Болдок. Она всего лишь дочь сельского священника. Юлиус Цезарь Конвей, большой мой друг, и потому всегда голосует против, когда в клуб хотят вступить другие мои друзья. Лорд Чилтерн, я думал, вы с ним на ножах. Говорят, он намерен примириться с отцом Густавус. Так что я оказываю любезность лорду Брэндфорду. Но это не имеет значения, ведь он все равно не придет и я убеждена, что Вайолетт отказала ему окончательно. «Вы совершенно правы, не придет», — подтвердил лорд Болдек, продолжая рассматривать карточки. «Чилтерна не стоит ждать точно». «Граф Спаровский. Интересно, что вам известно о Спаровске, раз вы приглашаете его сюда?» «Но его принимают, Густавус. Все его принимают», — взмолилась леди Болдек. «Уверен, он авантюрист без гроша в кармане. Мистер Монк что ж он член кабинета сэр грегори грисвинг а вы умеете подобрать гостей маман во всей англии не сыщешь такого закоренелого тори как сэр грегори грисвинг мы ведь не занимаемся политикой густавус финис фин я вижу вы чередуете партии мистера финна принимают всюду не сомневаюсь говорят весьма располагающий юноша а еще болтает будто вайлет не осталась глуха к его чарам «Что ты хочешь сказать, Густавус?» «Я хочу сказать, что ходят слухи, будто этот Финиас фин намерен обеспечить себе положение, женившись на вашей племяннице. В сущности, если у него есть надежда на взаимность, то он поступает совершенно правильно». «Я вовсе не думаю, будто это правильно», — с великой убежденностью произнесла леди Болдок. «Это очень неправильно. Просто позорно». Говорят, он сын ирландского врача, и у него ни гроша за душой. Именно поэтому он и прав. Что ему еще делать, как не жениться на деньгах? К тому же он чертовски красив, так что добьется своего, как пить дать. Ему следует работать за жалование, или чем они там занимаются. Но я не верю в это, Густавус, не верю. Превосходно. Я лишь передаю, что слышал. Дело в том, что он уже поссорился из-за нее с Чилтерном. «Если я скажу, что они ездили в Голландию стреляться, вы, пожалуй, и тогда не поверите». «Стреляться из-за Вайлет? Нет, это невозможно. Никто нынче не устраивает дуэлей». «Ну что ж, тогда отправляйте карточку мистеру Финну». С этими словами лорд Болдок вышел из комнаты. Некоторое время леди Болдок сидела в молчании, протянув ноги к огню, и Августа оставалась рядом, ожидая указаний. Она почти не сомневалась, что если ничего не делать самой, таковые непременно воспоследуют. «Лучше пока отложить эту карточку, дорогая», наконец проговорила леди Болдок. «Я во всем разберусь. Едва ли Густаву справ. Не думаю, чтобы даже валит могла быть так глупа. Но если об этом болтают люди легкомысленные и злонамеренные, то, видно, стоит быть осмотрительнее». «Всегда лучше быть осмотрительными». «Правда, мама?» «Тем не менее, я считаю весьма неприличным, чтобы о молодой девице ходили такие слухи. Что до дуэли в это я не поверю ни на миг. Это совершеннейший вздор. Не удивлюсь, если Густавус сам выдумал все сейчас, чтобы надо мной посмеяться». Карточку, разумеется, отправлять не стали. А леди Болдок, по крайней мере, поверила рассказу сына настолько, что сочла нужным учинить племяннице допрос. В ту пору леди Болдок определенно побаивалась Вайолет Эффингем. В многочисленных стычках между ними тетка редко добивалась победы, столь полной, чтобы ей удовлетвориться. Она желала властвовать над племянницей так же, как над дочерью. А ежели власти добиться не удавалось, прогнать Вайолет из дома и отречься от нее вовсе. Но та ушла бы мгновенно, и за этим последовали бы вещи весьма неприятные. Одно дело с наслаждением выставить за дверь племянника или племянницу, которые зависят от вас в денежном отношении. И совсем другое, если молодой воспитанник обладает собственным состоянием. Наслаждение в таком случае несколько меркнет. Без сомнения, обязанность опекуна заботиться о подопечном, но если уж этого не удается, так следует, по крайней мере, как можно ревностнее оберегать его капитал. Впрочем, леди Болдек, зная, что возьмись она бронить или хотя бы расспрашивать Вайлет, будет жестоко уязвлена, став мишенью для прощей, злонамеренного своеволия и стрел безжалостного сарказма. Тем не менее, не отказывала себе в удовольствии наставлять и увещевать. «Это мой долг», — говорила она себе, «и я всегда буду его исполнять, пусть даже она этого и не ценит». Таким образом, леди Болдек решила во исполнение своего долга, Задать Вайлет несколько вопросов касательно Фине Софина. Вайлет, дорогая, сказала она, помнишь, в Солсби мы встречали некоего мистера Фина? Некоего мистера Фина, тетя, он мой близкий друг. Разумеется, я помню, что он был в Солсби. Я и прежде встречала его там. Разве ты не помнишь, как мы вместе катались верхом? Я помню, что он был там, но не знала, что он твой близкий друг. Ближайшая тетушка, я бы сказала, он первый класс среди молодых людей, я имею в виду. Тетка несомненно была неимоверно назойливой старухой, валит же чрезвычайно дерзкой девицей. Леди Болдок стоило бы, найдя причины для опасений, а надо сказать, таковые действительно имелись, ограничиться уничтожением карточки и, насколько возможно, удерживать воспитанницу подальше от неподходящего поклонника но и мисс Эффингем, без сомнения поступала весьма дурно говоря о молодом человеке первый класс как бы ни была мне дорога моя героиня я не могу ее в этом оправдать и вынужден признать что она воспользовалась выражением самым вульгарным лишь бы только досадить тетке. вайлет вся подобралась леди болдок я никогда не слышала подобных слов из уст молодой леди каких первый класс полагаю это означает просто «Очень хороший». «Первый класс значит высшее общество», сказала леди Болдок. «Нет, тетя. Первый класс говорят, например, про корабль, который очень хорош», возразила Валет. «И ты хочешь сказать, что мистер Финн очень хорош?» «Да, конечно». «Спросите лорда Брэндфорда и мистера Кеннеди». «Вы знаете, что он спас бедного мистера Кеннеди от грабителей с Горотой?» «Это не имеет отношения к делу». Так мог сделать и полицейский. Тогда и он был бы полицейский первый класс. Хотя про них так не говорят. Он бы исполнил свой долг, как, вероятно, и мистер Финн. Разумеется, тетя. Едва ли долг велел ему стоять столбом и смотреть, как мистера Кеннеди душат. Он чуть не убил одного из грабителей и собственноручно задержал другого. А недавно он произнес прекрасную речь в парламенте. Я прочитала ее от начала до конца. Как славно, что он либерал. Мне нравится, когда молодые люди — либералы. Нынешний лорд Болдек был Тори, как и все предыдущие лорды Болдеки, начиная с первого, которого переманили из партии Вигов во времена Георга III, соблазнив титулом барона. Политика тебя не касается, От чего вдруг меня не касается политика, тетушка? И должна сказать, из-за подобной нескромности твое имя связывают с этим молодым человеком самым неприятным образом. Какой нескромности. Вайлет, требуя обвинения более прямого, остановилась перед теткой с вызовом глядя той в лицо и едва ли не уперев руки в бока. «Ты назвала его первым классом, Вайлет. «Люди говорят обо мне и мистере Финни потому, что я вот сейчас, в этот самый момент, в разговоре с вами отозвалась о нем как о первом классе? Право, тетя. Если желаете меня бронить, придумайте повод менее нелепый». «Ты выразилась весьма неприлично, а раз говоришь так со мной, то верно и с другими тоже». «С какими другими?» «С мистером Финном и ему подобными». «Сказать мистеру Фину в глаза, что он первый класс?» «Что ж, положа руку на сердце, не вижу причин, почему нет». «Лорд Чилтерн утверждает, что мистер Фин превосходно сидит в седле, и если бы речь зашла о верховой езде, я могла бы так выразиться». «Тебе вовсе не следует обсуждать мистера Финна с лордом Чилтерном». «Неужели?» «Я-то думала, что, может быть, один грех перечеркнет другой». «Знаете, тетя, даже самая несносная молодая леди не может выйти замуж за двух неподходящих молодых людей одновременно». «Я ничего не говорила о браке с мистером Финном». «Тогда что же вы имели в виду, тетя?» что ты не должна допускать, чтобы твое имя связывали с каким-то авантюристом, который явился с ирландских болот без гроша в кармане. Ну, а вы сами приглашали его сюда. Да, пока он знал свое место. Больше я этого делать не стану. И настоятельно прошу тебя быть благоразумной. Дорогая тетушка, давайте объяснимся откровенно. Я не буду благоразумной, как вы изволите это называть. Если бы мистер Фин завтра сделал мне предложение, и при этом был мне по сердцу, я бы согласилась, будь он хоть двадцать раз уроженцем болот. И заметьте, дело не в нежных чувствах. Имея я несчастье полюбить ничтожество, я бы все равно не вышла за него, потому что он ничтожество. Но мистер Фин отнюдь не таков. Он превосходный человек, и если бы единственным доводом против него было то, что он сын врача и явился с болот, я нипочем бы ему не отказала. Теперь я призналась вам во всем, что касается мистера Финна. А если вам это не нравится, так вспомните, что добились этого сами. Леди Болдок на какое-то время лишилась дара речи. Однако приглашение Финесфин так и не получил.